Глава 24. Прости, Елена Никитишна ожила и к вечеру в тот же день чувствовала себя совершенно здоровой. Очевидно, физически она ничем не страдала, а вся ее болезнь была душевная, нравственная. Как только она вышла из-под гнета, давившего ее кошмара, облегчила себя исповедью, избавилась от неизвестности и шантажа, у нее явилась сила, вернулась энергия, она повеселела, как бы помолодела. Такой оживленной, жизнерадостной, бойкой никто никогда ее не видал. Окружающие привыкли видеть ее постоянно сосредоточенной, серьезной, молчаливой, несколько сумрачной и никогда не улыбавшейся. А тут Елена Никитишна порхает по комнатам, напевая какой-то мотив, и весело болтает со всеми приходящими. Она ждала возвращения мужа от прокурора с радостным нетерпением. Точно речь шла о получении какого-нибудь интересного подарка или приятной новости. Так вот, где был ключ от моего счастья? думала Елена Никитишна, чувствуя такой прилив нежности, что кажется, весь мир готова была расцеловать. Какая земная кара может сравниться с теми пытками, которые пережила я за эти дни? А раньше совесть, правда, меня не беспокоила, молчала, но зато был ли хоть один момент, такого нравственного, духовного подъема, как сейчас? Был ли момент, когда я могла бы назвать себя счастливой? Я не могла даже молиться. Губы шепчут слова молитвы, а мысли витают где-то на земле, и время от времени останавливаются на холмике под тремя березами. Когда она покидала Саратов, Сериков по ее настоянию показал ей этот холмик, и с тех пор она не могла его забыть. Он врезался ей в памяти, как сейчас она видит его на краю высокого бора, одиноким, угрюмым, с рыхлой зазеленевшей землей и печально склонившимися над ним старыми березами. Неужели это могила? без креста и венка, могила зверски убитого с ее согласия мужа. Скорее, скорее туда, разрыть этот страшный холм и убедиться. Если действительно там найдутся кости ее мужа, она в вечной каторге, не переставая, будет молиться об упокоении его души. Если же... О! «Если бы все это оказалось неправдой, если б с совести ее сняли это ужасное обвинение! Боже, Боже!» Знакомый хозяйский звонок заставил ее вздрогнуть. Она бросилась в прихожую, сбила с ног горничную и сама открыла дверь. «Говори, говори, рассказывай скорее!» — схватила она за руку мужа. «Ну, ну что ты узнал, что тебе сказали?» «Ничего. Выслушал, записал и сказал, можете идти». Илья Ильич был в самом удрученном настроении духа. Жизнь баловала его. Он почти не знал никаких печалей, невзгод и больших неприятностей или неудач. Сегодняшний же день был воистину роковым. Он не мог еще разобраться в своих чувствах, потому что не привык вдумываться, и давать себе отчет в происходящих событиях. Но, тем не менее, осознавал, что Елена Никитишна перестала быть для него прежней любимой женой. Между ними выросла какая-то стена. Любит ли он ее теперь, как раньше любил? На этот вопрос Илья Ильич также не мог ответить, как и на вопрос о своем теперешнем состоянии. Ему было ужасно тяжело, все окружающее его раздражало. Он потерял даже аппетит, с которым никогда не расставался. Но что, собственно, происходило с ним, что его так огорчило и расстраивало, он сам не знал. Прокурор так серьезно его слушал, так внимательно отнесся к самым деталям и подробно все записал, что теперь затушить дело ни в каком случае не удастся. — Илья, — молила Елена Никитишна, — расскажи мне все подробно, что ты говорил с прокурором, что он сказал. Сначала прокурор не хотел меня принять, послал к секретарю. Но когда я сказала, что речь идет об убийстве, он принял. Это, говорит, вам следует сообщить саратовскому прокурору. Я ответил, что если он не хочет принять заявление, то я вовсе не буду его делать. Тогда он стал записывать и все спрашивал, почему ты сама не пришла. Я сказал, что ты лежишь больная, не можешь прийти. Рассказал про угрозы Куликова. Он, когда кончил писать, велел секретарю сказать что-то по телефону нашему приставу. Вот и все. Не говорил он, что теперь поздно уже начинать следствие. — Нет, для раскрытия убийства не поздно, хоть через 20 лет. Смотри, я боюсь только, как бы тебя не арестовали. — Боюсь? Я только и жду теперь этого. Неужели ты думаешь, я могла бы теперь жить с тобой, как прежде? Нет, Илья, между нами все кончено. Даже если бы суд оправдал меня, я не вернусь к тебе, а уйду в монастырь. Не забудь, что я все-таки виновна. Даже если муж и не убит, если он действительно погиб на свифте. Я согласилась сделаться соучастницей убийц. Я воспользовалась плодами преступления. Я обманывала мужа при жизни и перешагнула через его труп, чтобы получить полную свободу. Неужели все это не преступление, даже если бы самое убийство и не удалось, и не осуществилось? Может ли такая женщина быть честной женой, носить твое незапятнанное имя? Елена Никитишна смолкла. Молчал и Илья Ильич. Твердый, уверенный тон жены и неумолимая логика ее доводов подавляли его, и он не находил, что ответить. Но чем яснее он сознавал, что теряет свою жену, тем больше ему было ее жаль тем тяжелее представлялась неизбежная и скорая разлука, по всей вероятности, навсегда. Он испытывал такое же ощущение, как у смертного адра любимой жены. «А колоточный надзиратель хочет видеть барыню!» вбежала с растерянным видом горничная. «Позови его сюда!» сказал Илья Ильич, переглянувшись с женой. Полицейский вошел. «Извините, Илья Ильич, я имею очень неприятное и щекотливое поручение». «Арестовать меня и доставить судебному следователю?» — быстро спросила Елена Никитишна, вставая. «Да, именно». «Скоро же! Я очень рада и готова. Мы сейчас отправимся». В предписании прокурора сказано немедленно, но все-таки можно и завтра, если... «Что если?» «Если Илья Ильич даст мне слово, что...» «Что я не убегу?» Полицейский наклонил голову. «О, можете быть совершенно спокойны. Я сама просила мужа съездить к прокурору и жду, не дождусь вызова. Пожалуй, я просила бы ехать сегодня». «Сегодня следователь все равно допрашивать вас не будет, и вам придется ночевать в доме предварительного заключения. Лучше поедемте завтра утром. В 9 часов утра я буду здесь. До свидания». Он ушел. Коркин стал ходить из угла в угол по комнате. Елена Никитишна сидела, опустив голову. — Свершилось, — произнесла она. — Значит, меня завтра арестуют. Бог знает, долго ли придется мне сидеть. Только бы дело не затянулось. Скорее развязка, скорее знать все, что впереди. — Это ужасно, ужасно, — шептал Коркин, теребя волосы и ускоряя шаги. Он не ходил, а бегал по комнате и поминутно повторял ужасно. — Илья, милый мой, не сердись на меня, — тихо начала Елена Никитишна. — Я глубоко несчастна. Вспомни, я не хотела ведь выходить за тебя, но ты настаивал. Я не могла тогда открыть тебе все, потому что и сама не сознавала всего этого. — Лена, дорогая, я вовсе не о себе волнуюсь. «Неужели ты думаешь, мне легко видеть тебя в тюрьме?» «О, не беспокойся обо мне. Клянусь тебе, мне в тюрьме гораздо будет легче, чем теперь на свободе. Будущее тоже меня не страшит. Детей у нас, к счастью, нет. Жену ты найдешь в сто раз лучше меня. А обо мне не думай. Я грешила и должна нести заслуженное наказание. Ты не повинен в моих несчастьях, а я тебе причиняю неприятности». «Плачу злом за твою любовь и нежность ко мне. Прости, прости!» Рыдающая Елена Никитишна упала на колени. Коркин бросился поднимать ее и начал успокаивать. Вся ночь прошла без сна. Оба они не могли спать и не хотели расставаться последние часы. Медленно тянулась тяжелая ночь. Но когда окно заволокло синеватым туманом, предвестником рассвета, обоим стало жутко. Час приближался, и никакие силы не могли его теперь отдалить или задержать. Можно было бы скрыться, бежать, но от разбуженной совести, от той пытки, которую перенесла за эти дни Елена Никитишна, бежать некуда. Илья Ильич перестал ходить по комнате, сел рядом с женой на диване, взял ее руки в свои, и они замерли в таком положении. Он смотрел ей прямо в лицо и любовался дорогими чертами, с которыми приходилось прощаться при таких трагических условиях и, судя по всему, прощаться навсегда. Елена Никитишна тоже не спускала глаз с мужа, и в ее, влажных от слез глазах, светилась мольба. Ничто не нарушало ночной тишины, и только мерные удары маятника старинных стенных часов раздавались в комнате. Это было нежное, выразительное и глубоко трогательное «прости» без слов. Так прошло несколько часов пока совсем рассвело. В столовой подали чай, и горничная вошла доложить, нарушив безмолвную прощальную беседу. Пробило 8 часов. — Пойдем, Лена, последний раз налей мне чаю. Утомленные нервы не выдержали, и Илья Ильич зарыдал, как ребенок. Зарыдала и Елена Никитишна. Они бросились друг к другу в объятия и в таком состоянии, Застал их ранний визит околоточного надзирателя. «Пора, Илья, пора!» – произнесла Елена Никитишна. «Про... «Прощай, прощай, прощай, да пошлет тебе Господь!» Рыдания не дали ей кончить фразы. «Прощай, дорогой мой, прости! Постарайся скорее забыть меня, не тоскуй!» И, наскоро оттерев глаза платком, Елена Никитишна подошла к полицейскому. — Я в вашем распоряжении. Едем. — Вам не запастись ли вещами? Может быть, несколько дней пройдет, — предложил полицейский. — Я подожду. — Нет, нет, скорее. Мне ничего не нужно. Едем. Прощай, Илья. И, набросив бурну, спокрыв голову платком, она пошла. Илья Ильич помог ей сесть в карету, полицейский, вскочив, захлопнул дверцы. Карета тронулась. Елена Никитишна высунулась из окна и, увидев стоявшего еще на крыльце мужа, начала кивать ему головой. Илья Ильич не видел этих кивков. Карета давно уже скрылась, а он все еще стоял. Вдруг он пустился бежать, замахал руками и закричал «Погоди, погоди, держи!» Несчастный потерял рассудок.